Глава 23. Покупатели начали занимать очередь еще в середине ночи. Некоторые из них принесли с собой складные стулья, и я даже видела пару палаток. Было 10 часов вечера. Очередь, в основном состоявшая из женщин, жаждущих урвать пробник Лоранжери, после его появления в открытом доступе, огибала квартал. Мы с Дафной и Мариной были уже возле ворот склада, потому что у Дафны было особое приглашение. Она не только получала право изучить товары, прежде чем их разберут простые любительницы шопинга, но еще и могла взять что угодно бесплатно. Те, кто ее сопровождал, разумеется, тоже. Марина с трудом сдерживала восторг. «Мы что, можем взять все, что захотим?» — удостоверилась она. «Да, почти», — ответила Дафна. «Это все вещи из прошлых коллекций». С ними нечего делать, остается только выставить их на распродажу в Nordstrom Rack. Сноска. Сеть универмагов-стоков. Мы им одолжение делаем, если подумать. Все дизайнеры так делают? — спросила я. Кроме самых топовых. Всякие Gucci и Луи Виттоны со всего мира сжигают своё дерьмо в Пискотауэе, — равнодушно объяснила она. Сноска. Пискотауэй. Пригород Нью-Йорка. «Да ладно, ты шутишь?» — воскликнула Марина. «Но... зачем?» Она смотрела, как ребенок только что узнавший, что Санта-Клауса не существует. «По двум причинам», — ответила Дафна, прохаживаясь вдоль полок. «Во-первых, они не хотят переполнять рынок и вредить этим эксклюзивности своего бренда. А во-вторых, это импортные товары. То есть они уже заплатили налог на импорт, чтобы ввести каждую вещь в США». И если они уничтожат свои товары, а потом заявят об этом в таможню, то часть денег им вернут. Кстати, неплохой ход. Сумочки Луи Витон, горящие в Нью-Джерси, сказала Марина дрожащим голосом. Казалось, она была готова заплакать. Это была ее первая встреча с Дафной. Кроме объединяющей их любви к шикарным европейским автомобилям и видеоалипосакции, трудно было найти двух более непохожих женщин. Дафна оказалась в волшебном мире, где ей все подавали на блюдечки, в то время как Марина сделала своей работой бесстыдный расчёт и торг и брала столько, сколько могла. Они обе были животными, просто совершенно разных видов. «Мне кажется, я сейчас словлю паническую атаку», — сказала Марина. «Расслабься, это же весело», — улыбнулась Дафна. «Что ты хочешь найти?» «Наряды на выход? Для отпуска? Рабочую одежду?» Марина прикусила губы. Все, что ты перечислила. Мы проследовали за Давной до стеллажа и ждали, пока она наполнит тележку кожаными бомберами. Смотреть, как она набирает одежду, за которую не собирается платить, было похоже на лихорадочный сон или галлюцинацию. Мы словно находились в буфете в Лас-Вегасе, где могли съесть столько, сколько захотим. Супер. Бери. Тебе это не нужно, но с правильным верхом будет комментировала Дафна на ходу. И хотя она не уделяла Марине большого внимания, она и не была к ней равнодушной, чего я очень боялась. «Мэг!» Дафна держала махеровый свитер цвета морской волны. «Я хотела посмотреть, пойдут ли тебе оттенки синего. Как ей в голубом. Хорошо?» Спросила она Марину, которая была слишком занята обнюхиванием брюк из бежевой кожи, чтобы заметить, что к ней кто-то обратился. После нашего двухчасового загула к нам подошел менеджер, чтобы нас рассчитать, если можно это так назвать. Чек, приколотый к моей сумке, был сантиметров шестьдесят в длину. Сумма покупок равнялась нулю. Когда мы возвращались домой, Марина была на седьмом небе от счастья. «Надо мне тоже стать инфлюенсером», — сказала она, разгоняясь по магистрали ФДР. «А ты бы хотела?» — спросила я. «У тебя бы отлично получилось». Пока нет, ответила она. На меня не обратят внимания такие марки, как на тебя. Я слишком молодая и сексапильная. Мне просто пришлют коробку с Дилдо. Она могла бы быть и потактичнее, но была права. Полуголые секс-бомбы были отдельным поджанром в Инстаграме, и хотя у них всегда было много подписчиков, денег они почти не получали. С ними не хотели сотрудничать крупные марки, потому что их не устраивали возраст и пол их подписчиков. В основном на такие страницы подписывались похотливые мужчины, а не женщины, интересующиеся обтягивающими футболками или пакетами для подгузников. А ведь именно мамочки обладали покупательной способностью. Так что Марина была права. Мамочек она бы только раздражала. «Может, когда у меня появится малыш?» — задумчиво сказала она, перескакивая жуткую выбоину на дороге.